Глава, 5 0 т и д е с я т ы е Фаерберт Шеннон спрятан в отдалённой части Монгомери-Вудс. Понтиак ф а е р b i r d автомобиль класса спорткар, выпускавшийся концерном General Motors. В часе езды к югу от нас, в роще за малоиспользуемой пыльной служебной дорогой. Похоже, что капот и салон машины о б л е л и бензином и подожгли. Краска слезла. Шины, сиденья, коврики и руль сгорели или расплавились. В какой-то момент лопнули стекла, веером разбросав осколки в круге сгоревшей травы и за его пределами. Когда мы приезжаем, Дэнни Расмуссон и его люди уже на месте. С ними судмедэксперты группы криминалистов, уже начавших работать с обугленной, осевшей машиной. Я разочарована степенью разрушений. Нам нужны отпечатки пальцев, волосы, волокна одежды, что угодно, содержащие существенную информацию. Но эта машина — просто обгорелый остов. Трудно представить улики, способные пережить кремацию. «Ты как?» — спрашивает у и л Я не могу понять по его голосу. Речь идет о сцене перед нами или о чем-то более личном. Но в любом случае у меня нет времени на ответ. Криминалисты переходят к багажнику, который, похоже, сохранился лучше всего остального. Мы подходим ближе, пока они пытаются его вскрыть. А потом на нас обрушивается тишина. Запах бьет, как стена, густой и тяжелый, гнилой. Ее тело скручено, как зародыш, глаза открыты. Они ушли глубоко в череп, словно желе, рот разинут, из дыры торчит кольцо зубов. Я покрываю себя сталью, призываю слои эмоциональной брони, чтобы сосредоточиться на работе. Но это нелегко. Ее руки заведены за спину, кисти скручены проводом, возможно, шнуром от переноски. Багажник прикрыл тело от огня, но держал его во влаге и тепле. Жидкости тела образовали лужу, словно она погрузилась в озеро себя. Черви копошатся, как пена. как наступающий прилив. «Матерь Божья!» — бормочет Дэнни. Он мускулистый и светловолосый, с ногами, как у велосипедиста. Однако физическая выносливость здесь ему не поможет. Его лицо белеет, мое, вероятно, тоже. Неважно, сколько я видела останков жертв. Каждый раз это ощущается как изнасилование психики. Человеческий разум не приспособлен для осмысления таких вещей. Судмедэксперт Роберт Лисицкий несколько минут молча изучает тело, потом рукой в перчатке пристраивает на нос очки в тонкой оправе. Белое, судя по волосам, лежит здесь несколько месяцев, насколько я могу судить, основываясь на состоянии тела. «Давайте это все запечатывать. Нам придется привезти машину в закрытое помещение, чтобы ничего не потерять». «Вы можете вызвать грузовик-платформу?» «Конечно», — говорит д э н и отходит, чтобы передать запрос. Один из его помощников делает шаг назад, словно собираясь последовать за ним, но бежит к кустам, где его рвет. Я гляжу на Уилла, беспокоясь, как он. Он профессионал, но такое видит впервые. И мужчинам, похоже, всегда труднее справиться с подобными моментами, чем женщинам, «Женщины крепче, потому что им приходится быть такими». Я вижу, как его чуть ведет, но потом он снова выпрямляется. л е с и ц к и й достает из кармана две баночки из-под детского питания и аккуратно собирает образцы насекомых с тела. Будем надеяться, энтомолог поможет определить, сколько она здесь пролежала, и протокол вскрытия. А пока багажник обсыпан для снятия отпечатков, Заклеен лентой, машина сфотографирована со всех сторон. Странно, что огонь не вышел за пределы большого выжженного круга, в котором стоит машина. Это лишено всякого смысла. Лето здесь, в засушливый сезон. Пламя должно было охватить акры, если не больше. Половину этого чертового заповедника. в и л л тоже это заметил. Он указывает на голые почерневшие кусты под останками к о з о в а потом на границу леса. Если этот парень не профессионал, ему здорово повезло. Возможно, он точно знал, что делает, вступает в разговор Дэнни. Может, он лесничий? У ш а н а не было никаких причин оказаться в этих лесах, добавляю я. Она не ходила в походы. Ей должны были чем-то угрожать или просто привезли сюда. Ее убийца хорошо знаком с этими дорогами. Он знал, что машину найдут нескоро. Мы прогоним персонал заповедника через базу данных и посмотрим, нет ли кого-то подходящего, соглашается Дэнни. Обычно. Лесная служба тщательно проверяет прошлое кандидатов перед приемом на работу. Но я не знаю. Он поджег машину, а потом как-то ухитрился остановить огонь. Непростая задача. если только погода не поменялась. «Я не помню здесь дождей в начале июня», — говорит Уилл. «Но мы сверимся с Национальным центром климатических данных». Он убил ее здесь или просто выбрал место, чтобы избавиться от машины и тела? Спрашиваю я, хотя знаю, что не получу ответа. Мы не знаем ничего, пока не получим протокол вскрытия и отчеты криминалистов, и то не факт. «Давайте прочешем весь этот район», — размышляет Дэнни. «Здесь есть домики лесничих и хижины для туристов. Если он привез ш е н н а н в ее машине, то как выбирался отсюда, если только не поставил где-то поблизости свою? Или он живет где-то на территории заповедника?» «У него мог быть сообщник», — вступает Уилл. «Это одна из гипотез похищения девочки класс, что был водитель». который ждал в машине, пока другой зашел в дом за полей. Такое возможно, приходится признать мне. Хотя другой внутренний голос громко говорит «нет». Здесь был только один мужчина, достаточно сильный, чтобы засунуть тело девушки в багажник, и достаточно опытный, чтобы сдержать пожар в лесу, который хорошо знает, может, он действительно лесничий. В любом случае, если это тот же человек, который похитил Кэмерон в конце сентября, он ждал четыре месяца, прежде чем снова вышел на охоту. Неужели Кэмерон спрятана где-то поблизости? Продолжается ли ее жестокое испытание? Или мы уже опоздали? Снова гляжу на машину, думаю о фотографиях в сумочке Карен, о косе рыбий хвост. В этом багажнике нет ничего похожего на девочку, которая мечтала стать. Диснеевской принцессой. Но это Шеннон, я знаю. И перед смертью ее пытали.